Глава 12. Регулярная кампания В кампанию 1918 года силы арабов под начальством Фейсала имели не только косвенное влияние на положение войск Аленби, но и сделались составной частью его армии, действуя совместно с ней. Это, конечно, изменило форму операции арабских частей, придав ей характер более регулярных военных действий. Уже само название Северной Арабской Армии содержало в себе идею кристаллизации ее движений и целей. Последняя имела свои недостатки и в первую половину года привела к разочарованию. Однако даже в течение этого периода казалось, что в целом силы арабов создали для британских войска больше возможностей, чем последние для арабов. Кроме того, компания предоставила Лоуренсу случаи проявить свои способности в регулярных военных действиях, которые он до некоторой степени презирал. Параллельно железной дороге вдоль хлебного пояса были расположены небольшие города, далеко отстоявшие один от другого и представлявшие собою те пункты, на которые господствующая сила могла опереться. Самым южным был Шобик, находившийся в 35 километрах к северо-западу от Маана. Дальше за ним лежал Керак, и на самом северном конце Мертвого моря – Мадиба. В начале октября арабы начали свои набеги, причем захватили на несколько дней шобик и разрушили железнодорожные ветки, которыми пользовались турки для подвоза дров для Гиджатской железной дороги. В результате создавшаяся угроза заставила турок действовать и вовлекла их в ту ловушку, которую подготовил для них Лоуренс – Турки начали свое контрнаступление 27 октября, в тот самый момент, когда Лоренс отправлялся в свой набег в долину реки Ярмук. Экспедиционный отряд в составе четырех батальонов пехоты и кавалерийского полка с десятью орудиями выступил из Маана. Численность этого отряда едва достигала 350 человек, включая в эту цифру около 200 человек из состава ирорегулярных частей бедуинов. После артиллерийского обстрела, продолжавшегося в течение часа, и бомбометания самолетов, турки повели наступление. Плохо подготовленные арабы на верблюдах не выдержали натиска и отошли назад к частям молода, которые, засев в крутых скалах, задержали наступление турок. Тогда бедуины обошли с обеих сторон фланги турок и начали тревожить их непрерывными набегами, в результате вечером турки отступили с тяжелыми потерями. Таким образом, благодаря природным условиям и умелому применению молодом принца Пакан, предсказания Лоуренса сбылись. Продолжение набегов на железнодорожную линию наряду с перехватом караванов с продовольствием заставило турок сначала оттянуть войска от Абуэль-Лисала, а затем и вовсе покинуть его. Турки были принуждены отойти обратно. К Маану, причем сужение района действий неизбежно привело к ослаблению их власти над территорией, что позволило арабам проникнуть в хлебный пояс севера. В то время как Молот, воспользовавшись наступлением сильных холодов, загонял турок обратно в Ман, Лоуренс занялся новыми экспериментами, а именно развитием механизированных сил. Факт использования им подвижности отрядов на верблюдах до той степени, которая, судя по общепринятым стандартам, была неосуществима, не заслонил от него возможности использования механизации, как это имело место у столь большого числа профессиональных военных, являвшихся поклонниками кавалерий. После нескольких дней отдыха мысли его снова вернулись к тем прогалинам, покрытым засохшей грязью, которые он видел в сентябре во время своего набега на Мудавару. Через узкий проход в Адиитм была проведена дорога, и оттуда были доставлены бронемашины. Лоуренс и Джойс решили произвести разведку. Машины, идя по полированной грязи, давали скорость свыше 100 км в час, выдержав без всяких аварий тяжелые переходы между прогалинами. Опыт оказался настолько многообещающим, что, проехав почти до Мудавара, они решили попытаться немедленно провести операцию и для этой цели вернулись обратно, чтобы получить необходимые бронемашины, которые они усилили десятифунтовыми горными орудиями. Накануне Нового года они добрались до железной дороги и обнаружили турецкий пост, представлявший собой подходящую для них цель. На следующее утро Джойс руководил атакой, находясь на вершине холма, расположенного близ поста, в то время как Лоуренс испытывал двойное удовольствие присутствовать в качестве наблюдателя за боем, в котором нападающие совершенно не рисковали жизнью, так как турецкий обстрел бронемашин казался ему чем-то вроде стрельбы дробью по носорогу. С другой стороны, машинам недоставало проходимости танков, поэтому они не смогли выгнать турок из их норы. Когда они вернулись обратно из этой увеселительной прогулки, ее единственным результатом было приобретение Лоуренсом нового опыта. Благодаря бронемашинам не только железная дорога оказалась на расстоянии однодневного перехода, но и представлялась возможным создать угрозу любым передвижением турок с помощью средства, бороться с которым в открытой местности они не были в состоянии. Таким образом, для того, чтобы парализовать противника, англичанам потребовалось лишь развить применение этого нового вида оружия. К несчастью, Лоуренс не только не мог в силу своего положения получить соответствующее количество нужных ему типов машин, но и добиться принятия своей новой теории стратегии. Британское командование все еще жаждало взятия Медины. Его мысли шли по прямому пути, и оно стремилось совершенно вычеркнуть из баланса турецкие силы в Гиджасе, вместо того, чтобы поощрять турок вкладывать в это невыгодное для них предприятие все большие и большие капиталы. Лоуренс проявлял тонкость понимания обстановки не только в теории. По мере того, как он все больше убеждался в правильности своей теории, он принимал меры к тому, чтобы при всех военных действиях арабов движение по гиджаской железной дороге никогда не прерывалось, достигая этого своего рода фабианской тактикой. При этом Лоуренс заметил, что проведение такой тактики было менее хлопотливо, чем осуществление детских замыслов британского штаба. Намеченный план захвата Тафила предусматривал наступление с трех сторон: с востока, юга и запада. Первым выступил Назир, направившийся в восточном направлении, имея в виду атаковать Джурф-эд-Дирауиш, ближайшую железнодорожную станцию, расположенную в 50 километрах от Маана. Его силы состояли из отряда регулярных войск арабов численностью в 300 человек под командованием Нури Саида и одного горного орудия. Наступление Назира было направлено к находившемуся близ станции горному кряжу. Лоуренс со свойственной ему осторожностью отправился туда за несколько дней перед тем, с целью выяснить наиболее подходящую позицию для орудия. Кряж заняли под прикрытием темноты, и железнодорожная линия была разрушена по обе стороны от станции. На рассвете открыли огонь из орудия, причем удачными попаданиями были приведены к молчанию находившиеся на нижнем холме турецкие орудия. Затем арабы верхом на верблюдах произвели обход основания кряжа. Появление их с неожиданного направления создало панику среди турок и быстро принудило последних к сдаче. В результате было захвачено свыше двухсот пленных турок, а арабы же потеряли всего лишь двух человек. Находившиеся на станции два поезда были совершенно разграблены, но не очень сильно испорчены. В следующие три дня шел сильный снег с градом, Причем холод был настолько велик, что в один день умерло десять арабов. Это обстоятельство, а также желание спрятать свою добычу, заставили их отойти обратно к своим палаткам. Известие о взятии Джурфа явилось сигналом для нападения на шобик, горных арабов, живших близ Петри. Холодная погода их не остановила, и турок вновь постигла неудача. Весть о захвате Шобика вдохновила Назира на следующий набег. После быстрого ночного перехода под снегом он добрался до скалы, находившейся у Тофила, и стал призывать жителей и небольшой турецкий гарнизон сдаться, угрожая в противном случае начать бомбардировку города. Угроза эта была чистейшим блефом, так как регулярных частей Нурисаида с ним не было. Возможно, что его блеф и был бы обнаружен, если бы внезапно к черте города не выехал Ауда и не закричал «Собаки, разве вы не знаете Ауду?». Стены Тафила пали от голоса Ауды, так же, как некогда пали стены Иерихона от голоса Иисуса Навина. Город сдался задолго до того, как с запада прибыли арабы под начальством Мастура. Однако захватить город было легче, чем его удержать. Среди кланов имелись старые счеты, и они начали ссориться друг с другом. Ауда, как всегда, был центром бури. Слухи о происходившем ускорили прибытие Заида, который был поставлен Фейсалом во главе всех операций в районе Мертвого моря. Его сопровождал Лоуренс, а кроме того, за ними с максимальной быстротой, которую позволяли плохие дороги, следовал небольшой отряд численностью около ста человек, составленный из арабов регулярных войск с двумя горными орудиями. Зейд сделал все, что было можно, чтобы уладить распри с помощью золота. Сауды разделались по принципу уличного певца, которому платят только за то, чтобы он убрался но не успели еще достигнуть полного согласия, как турки вновь внесли раздор. Лоуренс, расценивая Тафила лишь как дальнейший шаг на пути к Мертвому морю, совершенно не предполагал, что турки придадут этому городу такое значение, что даже оттянут к нему часть своих сил, сдерживавших наступление Алленби. Поэтому, когда наскоро собранные в Амане турецкие части бросились к югу, чтобы вернуть обратно Тафила, для Лоуренса это оказалось совершенно неожиданным. Турецкий отряд состоял из трех слабых батальонов пехоты, ста человек кавалерии, двух горных гаубиц и 27 пулеметов. Выступив 23 января из Керака, отряд на следующий день в полдень наткнулся на передовые заставы арабов, охранявших ущелье. Это ущелье представляло собой явно неприступный подход к тофилу, но внезапное появление противника заставило охранение быстро отойти назад задолго до того, как оно могло получить подкрепление.